Гарри Гарисон. Месть крысы из нежареющей стали. Второй роман из серии о приключениях Джима Ди Гриза. Перевод с английского. Москва, ВМКЦ. Полиграфия МПК Книжная лавка. 1992 год.